ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Шаман так и не появился. Никогда они шагали все убыстряя шаг к выходу, никогда, глубоко вдыхая в воздух родного мира, оглядывались по сторонам уже за пределами тоннеля. Эрига не ошиблась. Отряд действительно вышел на краю пустыни Аннуж. На западе виднелись зеленые отроги гор. Так далеко к югу земля не знала ни настоящей осени, ненастоящей зимы и плодоносила круглый год. Конечно, леса и травы зеленели только в местах, где им хватало для жизни плодородной земли и влаги, а не в самой пустыне. Пратос едва не вышли из тоннеля, забормотал что-то невнятное, замахал в воздухе руками, отгоняя невидимых мух, скатился с лошади, на которой весь остаток пути ехал на манер тюка с товаром, и только тогда открыл глаза. Поднялся, озираясь, и замер, заметив устремленный на него наконечник стрелы, уже наложенный на тетиву лука в руках Кирка. Перевел взгляд на Истана, которого с одной стороны удерживал Вент, а с другой — Бракос, не давая приблизиться. «В чем дело, парни?» — поинтересовался Пратас неуверенно. «Где мы? Уже дома?» «Дома, дома», — буркнул Кирк, не торопясь опускать оружие. «Тибор, чуешь в нем шамана?» Пират покачал головой. «Я в прошлый раз не уловил. Пратас, можешь объяснить, что с тобой было?» Наемник развел в стороны широкие ручища. «Сам не пойму. Словно нашло на меня что-то. Туман какой. Показалось вдруг, будто ты, Тибор, нас специально в тот ход завел, чтобы скормить черному». Эрига? Пират посмотрел на жрицу, но та лишь пожала плечами. Такие вещи не по моей части. Если хочешь, могу провести над ним ритуал очищения. Тибор, судя по выражению лица, смысла в ритуале не видел, но большинство в отряде идею жрица одобрили. Ритуал, впрочем, оказался коротким. Несколько коротких молитв, и жрица заявила, что сделала все, что от нее зависит. Не появился шаман ни в первый день, когда они спешили на запад к горам, желая поскорее оставить за спиной каменистую жаркую пустыню, ни на следующий. Не пришел сам и не присылал больше слуг, будь они в человеческом обличии или в зверином. На третий день, когда отряд достиг предгорий, где было достаточно и зелени, и воды, люди начали расслабляться. Почти все. Вент внимательно наблюдал за их предводителем и мог сказать — Тибор не верил, будто шаман оставил их в покое. По крайней мере, предупреждение не отдаляться от лагеря, не ходить в одиночку и держаться подальше от всего подозрительного пират повторил несколько раз. Вечером третьего дня, когда поужинав все, кроме дежурных, собрались вокруг костра и травили байки, Вент сел чуть в отдалении. Ему нужно было все обдумать и прийти, наконец, к какому-то решению. По словам пирата, до храма оставалось около десяти дней пути, но по плану их дороги должны были разойтись немного раньше, как только они пройдут горы и окажутся в долине Суд. Оттуда основной отряд должен был продолжить путь на юго-запад, а они с Ресаном повернуть на юго-восток, чтобы вновь оказаться на территории Великой Степи. Вот только вент абсолютно... Ни в коем разе и ни за что не хотел возвращаться во владение черного шамана. Прав в своих подозрениях Тибор или нет, но чем дальше они удалялись от степи, тем слабее становилась власть шамана и меньше шанс того, что он продолжит их преследовать. Нет, Вент не собирался возвращаться в степь. И вот тут возникали вопросы. Впрочем, первый вопрос, когда-то бывший самым важным и касавшийся Тангила и способа его окончательного убийства, сейчас воина не интересовал. Тангил оказался не виноват в смерти семьи Венда, значит, делить им было нечего, по крайней мере, с точки зрения самого воина. Следующим шел вопрос проклятия, и с ним было сложнее. Хотя последнее время Венд все чаще задумывался, а было ли оно вообще... Страшный и темный маг Тангил, каким он слыл в империи, конечно, не отпустил бы своего несостоявшегося убийцу на свободу, а вот друг юности Венда, его лучший друг, действительно мог так поступить. Сомнения имелись, однако жрецы в храме Триады могли развеять их не хуже, чем главный шаман. Оставался Рисан, мальчишка, со склонностью притягивать неприятности и совершать необдуманные поступки. Вент подозревал, даже узнав, что ехать в степь придется одному, парень не откажется от своей идеи и, естественно, погибнет. Что-то неприятно сдавило горло. Вент дернул головой, потом засунул палец под шаманский ошейник и оттянул в сторону, ослабляя давление. Тоже проблема. Последние дни он все сильнее чувствовал дискомфорт от ошейника. Это было тем более странно, что в течение всего прежнего месяца воин вообще не ощущал присутствие чужеродного предмета на своей шее. Не было ли это связано с его нежеланием ехать в степь? Ошейник продолжал давить, и вент засунул еще два пальца под металлическую полосу, пытаясь оттянуть ее дальше. Мысли сбились. О чем он думал? Кажется, о рисане. Точно, о рисане. Погрузившись в размышления, воин бездумно смотрел на темнеющую напротив скалистую расселину и вдруг заметил знакомую тонкую фигуру. Какого беса мальчишка отправился туда? Забыл, что Тибор запретил отходить от лагеря? Крикнуть Рисану, чтобы вернулся? Но тогда бестолковому дуралею влетит еще и от пирата. Ладно, Вент сам ему объяснит, что сейчас не время и не место играть в разведчиков. Последний раз оттянув неприятно холодный металл шаманской поделки, Вент поднялся на ноги и зашагал к расселине. Мальчишка продолжал подниматься наверх, и воин полез следом. Это оказалось неожиданно легко, словно кто-то специально вырубил в камне ступени, правда, предназначенные не для человека, а для существа раза в два выше ростом. Наконец воин забрался на небольшую плоскую площадку, где спиной к нему застыл Рисан, глядя куда-то вдаль. «Какого беса ты сюда залез?» — зло буркнул Вент, подходя к парню. Тот обернулся, и рука, которую воин уже протянул, чтобы хорошенько встряхнуть Рисана, повисла в воздухе. Что-то было не так. Мальчишка молча смотрел на него, и воин, вздрогнув, сделал шаг назад. Оглянулся, моментально испытав сильнейшее желание убраться отсюда и пытаясь определить, как лучше слезть. Взгляд на секунду метнулся к лагерю, к людям, все так же беззаботно сидящим вокруг костра, и выделил знакомую тонкую фигурку слева от Тибора. «Как?» — спросил Вент хрипло, разворачиваясь к тому Рисану, который стоял напротив. Тот не ответил, только склонил голову набок в жесте, совсем свойственном Рисану настоящему, и улыбнулся, не разжимая губ. Ощущение жути усилилось. Нужно было бежать, но Вент не мог заставить себя повернуться к этому существу спиной. Он попятился медленно, осторожно, пытаясь вспомнить, как именно забрался сюда, какой последовательности поднимался по камням. Следовало хотя бы оглянуться и понять, куда он вступает, но отвести глаза от лжерисана было слишком страшно. Под правой ногой закачался камень, Подошва сапога скользнула по мху, и Венд понял, что равновесие ему не удержать. Он начал падать в черную тень расселинной, на каменное дно, ждущее внизу, а взгляд все не мог оторваться от насмешливой маски лже Рисана. Последовал резкий удар, из легких Венда вышибло в воздух, левую руку пронзила резкая боль, а потом не осталось ничего, кроме непроглядной. May.